все ее существо протестовало против его холодной, бесстрастной маски и плотно сжатых тонких губ. В комнату ворвался доктор Стюарт с многословными и шумными извинениями за опоздание. Ему пришлось принимать роды, но все, слава Богу, завершилось благополучно. А что случилось с леди Линтон? Он говорил шутливым тоном до тех пор, пока не заметил мрачного выражения на лице графа и мертвенную даже на фоне подушек бледность графини. Доктор тут же стер с лица улыбку и озабоченно посмотрел на графа. Графиня упала с лошади, доктор», — бесстрастным голосом объявил Джастин. «И я очень боюсь за ребенка». Линтон сделал особое ударение на слове «я», что подвергла Даниэле в отчаянии. Как муж мог подумать, что она тоже не переживает за судьбу будущего младенца? Но, увы, у графа действительно был для этого повод. Стюарт, ежесекундно перемежая свою речь восклицаниями, Попросил у Линтона разрешение осмотреть ее светлость. Джастин, не говоря ни слова, просто сдернул с жены одеяло и сам встал рядом с кроватью. Доктор принялся простукивать живот Даниэль, время от времени спрашивая, не ощущает ли она где-нибудь боли. Потом поинтересовался, не чувствовала ли она шевеления плода. «Сегодня утром» монотонно ответила даниэль и это было впервые до вашего падения с лошади меледи да односложно сказала графиня заметив как джастин отвернулся к окну и пробормотал какое то ругательство могла ли она объяснять мужу в присутствии доктора что к тому времени когда это случилось отступать было уже поздно и какое это сейчас имело значение? Даниэль просто забыла о своей беременности, спасая Бриджит Робертс. Но даже если бы кто-то в тот момент напомнил Дане об этом, она все равно поступила бы так же. Это было предопределено. И Даниэль даже не приготовила для себя никаких оправданий. Случилось то, чего никто не мог предвидеть — и не имело значения, на каком месяце беременности была Даниэль. «Поскольку ни боли, ни кровотечения нет, милорд, то можно надеяться, что ребенок не пострадал», объявил доктор Стюарт, закрывая пациентку простыней. «Но все же ее светлости лучше провести денечка три в постели. А сейчас надо принять снотворное, это ее успокоит». «Все будет сделано, доктор», — заверил Стюарта Джастин. «Как скоро ей можно будет путешествовать?» «Я бы посоветовал Миледи воздержаться от долгих переездов. А в Гемпшир, конечно, с остановками. Тогда не раньше, чем через три дня, если все будет в порядке». Даниэль слушала этот разговор, касавшийся ее, но при котором на нее саму не обращали никакого внимания. Она была бессильно вмешаться, потребовать объяснений от мужа, протестовать против этой опиумной настойки, которую доктор наливал из маленького пузырька. Все это было невозможно, пока Стюарт не уйдет и она не останется наедине с Джастином. Даниэль демонстративно повернулась к стене, хотя доктор настаивал, чтобы она немедленно выпила немного настойки. «Я прослежу за этим, доктор», — уверил его Линтон. «Как вам будет угодно, милорд». Как только дверь за Стюартом и Молли закрылась, Джастин взял стакан с лекарством и подошел к кровати. «Пейте». «Не буду». — решительно ответила Даниэль, садясь на постели. «Я в этом не нуждаюсь. Если вы настаиваете, я согласна спокойно отдыхать, но без снотворного».